Глава шестнадцатая В десятом часу старый князь Сергей Иванович и Степан Аркадьевич сидели у Левина и, поговорив о родильнице, разговаривали и о посторонних предметах. Левин слушал их и невольно при этих разговорах, вспоминая прошедшие, то, что было до нынешнего утра, вспоминал и себя, каким он был вчера до этого.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 И в середине разговора, в середине фразы он вскочил и пошел из комнаты. «Пришли мне сказать, можно ли к ней?» — сказал князь. «Хорошо, сейчас», — отвечал Левин и, не останавливаясь, пошел к ней. Она не спала, а тихо разговаривала с матерью, делая планы о будущих крестинах. «Убранные, причесанные.